На трупе нет следов известных тебе ядов? Нет, но многие яды не оставляют следов. Мы вошли в лечебницу. Тело Винанция, вымытое в купальне, было уже перенесено на большой стол в лаборатории Северина. Перегонные кубы и другие стеклянные и глиняные приборы смутно напоминали мне рассказы о мастерских алхимиков. На длинных прилавках вдоль наружной стены стояло множество пузырей, плошек, горшков с разноцветными смесями. «Отличный выбор лекарств», — сказал Вильгельм. «Все из вашего сада?» «Нет», — ответил Северин. «Тут многие травы редкие, в наших краях не растут. Уже немало лет мне привозят их монахи из самых дальних стран света». Я стараюсь смешивать редкие и ценные зелья с веществами, которые получаю из здешних трав. Вот, смотрите, молотый игольник произрастает в Катае, подарен арабским ученым. Сокотрийский алоэ из Индии дивно затягивает язвы. Серебряк оживляет мертвых, вернее сказать, приводит в чувство обмерших». Мышьяк страшно опасен при принятии внутрь. Смертельный яд. Борная золь хорошо лечит легкие. Трава обуквится, незаменима при ранении головы. камень смола мастикового дерева, останавливает кровохарканье и истечение мокроты. Мира, которую волхвов, спросил я. Которую волхвов. Но она прекрасно предупреждает выкидыши. Еще зовется смирный и получается от дерева, именуемого мюра А этому мумио, продукт разложения мумифицированных трупов. Служит для изготовления множества почти чудотворных препаратов. Мандрагола афинциналис способствует сну. «И плотским утехом», — дополнил мой учитель. «Говорят, что так, но у нас, как вы догадываетесь, в подобных целях не употребляется», — улыбнулся Северин. «А взгляните на это», — он взялся за склянку. «Кадмий незаменим для глаз». «А это что?» — вдруг оживился Вильгельм, заметив на полке какой-то камень. «Это? Мне его когда-то подарили. Думаю, это и есть...» — Лоприс эмотитии, он же ляпис гематит. Надо полагать, обладает целебными свойствами, но какими я еще не разобрался. — Ты его знаешь? — Да, — сказал Вильгельм, — но не с лечебной стороны. Он вынул из рясы ножик и поднес к камню. Когда ножик, лежавший на неподвижной ладони, оказался вблизи камня, он резко дернулся, как будто Вильгельм двинул запястьем. Но он не двигал, а нож взлетел и приклеился к камню, издав легкий металлический щелчок. «Видишь?» — сказал Вильгельм. «Это магнит». «А на что он?» — спросил я. «Годится на многое. Я расскажу. Но сейчас, Северин, мне хотелось бы знать, есть ли тут что-нибудь для убийства людей». Северин думал с минуту. На мой взгляд, слишком долго для такого простого и ясного ответа, какой последовал Есть и многое. Я же сказал, что граница между лекарством и ядом почти незаметна. Греки и то, и другое называли «фармакон». А в последнее время отсюда ничего не исчезало? Северин опять задумался, потом сказал, взвешивая каждое слово. Ничего в последнее время а прежде не знаю не помню я в этом обадстве 30 лет из них 25 при травах многовато для простой человеческой памяти согласился вильгельм затем внезапно мы вчера говорили о дурманящих травах это которые северин И жестами, и мимикой выразил горячее желание избежать этой темы. «Надо подумать. Знаешь, у меня тут столько сильных снадобий. Давай лучше о финансы. Что ты предполагаешь?» «Надо подумать», — ответил Вильгельм.